Глава 25 Неуместный. Иван. Наша смена подходит к концу, медики уже меняются. От усталости слепаются глаза и задница уже болит сидеть на этом неудобном стуле, что стоит у дверей в палату. встаю делаю несколько шагов туда и обратно. Телефон прожигает карман, но по уставу пользоваться им в карауле нельзя. Отхожу на минуту к окну, достави его. Моё сообщение прочитано, но в ответ ничего, прячу. Блядь, сам бы добил этого ущербного». Из-за него теперь такой облом с Ярой, но начальство нужен живым. — Зольников, дай сигарету, — просит старшина. — Неа, посредний, у самого уши вянут. Скоро там. Должны сейчас подойти. Захожу в палату, наш медик поднимает на меня взгляд. Посмотреть хочу на него, в задержании участвовал. — Алис до сих пор вспомнить не могу. Ну, посмотри, малоприятное зрелище. Вместо лицами месистые рубцы, как у Хреди Крюгера. Да, хрен тут узнаешь. Черты лица не угадываются. Единственное, что отмечаю для себя, нос с горбинкой. Эй, капитан, смена! Поспешно выхожу, нас меняют. В больнице ждет микроавтобус, который развозит бойцов. У них теперь сутки отсыпной, а у меня всего 12 часов. По приказу полковника капитан должен являться в казармы на установочные перед рейдами. В автобусе укачивает пара моих пацанов и А я набираю диляру, закрывая глаза, гудки. Идут, трубку не берут. Набираю еще раз и еще раз. Не берет. Мне очень неспокойно, в груди панически стучит и сонливо снимает, как рукой. «Иван, ответь, пожалуйста». Прочитано, нет ответа. «Да что за хрень?» «Зольников, тебя домой?» «Смотрю на часы. Она на работу должна ехать сейчас. Нет, в управление». «Почему не отвечаешь?» Выхожу из микрика на стоянке, прикуриваю, облокотившись на кирпичную стенку здания, расстегиваю форму, открывая горло. Внутри болезненно бьется созревшая за два дня моего отсутствия признания, оно душит. Мне хочется выпустить его, отдать ей, сдаться. Без всякой игры обозначить свою полную капитуляцию, чувство, намерения И мне очень нужно получить от нее что-нибудь в ответ, что-нибудь обнадеживающее, а не этот игнор, Иван Яра, просмотрена тишина». Дозваниваюсь снова, поднимая глаза на окна дядькиного кабинета, закрытые. А когда она там, всегда открывает, значит нет еще. Опустив глаза, вижу, как ворота въезжает тачка дядьки с тонированными стеклами, а вот и он. Выкидываю сигарету в урну. Водитель выходит вместе с дядькой и спешит открыть вторую дверь диляра. Воздух застывает у меня в легких и начинает гореть. Это он заехал за своим секретарем или они вместе ночь провели? «Ты гонишь, Зольников, ты гонишь? Может, что-то срочное, он подхватил ее по дороге? Сотня вариантов!» «Сотня? А ну-ка, придумай еще один, поправдоподобней!» Вспоминаю, что встретил тогда его тачку вот с ее дома, пиздец. Водитель там был ни при чем, это он был в ней, по-любому. И все эти его допросы, есть у нас что-то или нет, игнор ее, очнись, капитан. От ревности темнеет в глазах. Эти мысли, как наждачка по сердцу. Они проходят мимо, невдалеке от меня, касаясь плечами». Диляра, не выдерживаю я. Медленно оба оборачиваются, она виновато опускает глаза. Иди, подтолкивает он ее в спину, я сам. В шоке, впитываю каждую деталь происходящего. Она уходит торопливо, стуча к облуками. Охуевая, смотрю ей вслед. Иван, ты чего хотел? Ничего, смотрю на него, не верю в происходящее. От тебя ничего. Что-то хочешь сказать мне? Смотрит он на часы. Нет. Надумаешь, позвони, поговорим. Отворачивается, уходит следом за ней. А я остаюсь, один, с раздамывающим грудную клетку, неотданным, неуместным теперь своим чувством и признанием. Просто смотрю на эту чертову дверь, за которой они исчезли. «Братишка», — хлопает меня по плечу Андрюха, — «ты чего здесь?» не понимающий перевожу на него взгляд, открываю рот, чтобы что-то ответить, и... Слов не рождается, сжимаю губы. «Брат», — нахмуривается он, — «Вань, сигарету дай мне, братишка». «Угощает». Случилось чего? Хм. Ушах шумит от усталости, недосыпа и того, что сейчас произошло. Колись. Так, опуская взгляд, личное, лиричное. Не взаимно, что ли, а? Сиял ты недавно, как самовар, говорил, влюбился. Походу, да, не срослось. Выплюнь тогда, он еще сильнее. А оно уже глубже, только с мясом теперь вырвать. Тогда завоевывай, если чувствуешь, что твое... Киваю. Правильно все говорит, но... А может, я все-таки гоню? Вечером приезжай к нам. Варя Манты сделает твои любимые. Спасибо. Не могу, аврал Не слышал разве. Точно, тогда забей на все и спать. Киваю. Давай-давай, ты не за рулем, надеюсь? Нельзя тебе сейчас. Ты вареный, такси бери. Иди, опоздаешь. Пожимаем друг другу руки. Иван. Яра. Я что, не заслуживаю даже разговора? Диляра, прости. Вечером встретимся, поговорим. Вот так.